Глава седьмая. Бывшая. Домой я возвращалась в смешанных чувствах. С одной стороны, все прошло как нельзя лучше, с другой, моральная была не готова к подобному отношению к своей скромной персоне. А ведь это только начало. Смогу ли я общаться как раньше с теми немногочисленными людьми, с которыми до этого поддерживала дружеские отношения? С теми же мехами, например? Уже на подходе к клинике я заметила странную картину. Вокруг толпились люди, большинство с разномастными животными, а некоторые без, но все равно стояли в очереди. Забежав через дверь, я едва не налетела на новую порцию все пребывающих цветов. Они стояли повсюду, а от ударившего в запаха сразу захотелось чихать. «Местрес!» — радостно всплеснул руками Рози. «Хвала ушедшим! Мы боялись открывать клинику до вашего прихода!» — пожаловалась девушка. «И правильно, такую толпу мы все равно принять не сможем». Хотя у меня как бы крупный заем, пусть и под один процент годовых, но возвращать его все равно надо. «Так, вынести все цветы на задний двор», — скомандовал ученикам я. «А потом будете проводить первичную диагностику. Если у кого-то необъяснимые приступы икоты, зевоты и прочие ерунды, то вот». Я пошарила на полках и достала несколько банок с разными порошками. Белый, желтый, красный и зеленый. «Прописывайте, кому ложку, кому две, крупным можно и 10 на стакан воды. Цвета берите каждый раз новые. Ещё раз смешивать можно по два или всё сразу, главное, чтобы выглядело красиво. Сами сориентируйтесь и разберётесь по ситуации». «А что это такое?» Рэй аккуратно открыл крышку и понюхал. Порошок запаха не имел. «Универсальное средство от придуманных болезней. Подкрашенный тёртый мел». Вот ещё есть витамины для тех, кто начнёт жаловаться на какие-то совсем невероятные симптомы, не включённый ни в один целительский справочник. Если встретите что-то серьёзное, отправляйте ко мне. Рози обратился к помощнице. Осмотр моими учениками стоит половину от стандартных сорока марок. Мел... марка за чайную ложку. За любопытство надо платить, а целителям нужно что-то кушать и долги возвращать. «Хорошо», — кивнула девушка. «И вот еще сегодня утром доставили?» Помощница протянула бумагу с официальными печатями целительской палаты. Я со вздохом приняла документ, в котором по определению не могло быть ничего хорошего. И точно, целительская палата предписывала своим членам раньше обычного провести ревизию лекарственных препаратов и ингредиентов для их приготовления. В связи со сложившимся дефицитом некоторых средств, как значилось в рекомендательном письме, по факту являющимся прямым приказом, и сразу сообщалось о начале ревизии с целью проверки условий хранения и цели использования занесённых в особый перечень лекарств и ингредиентов. Не то чтобы я боялась ревизий, но сильно действующих веществ на Ксавьера изведено немало, и теперь следовало придумать внятное объяснение, на что они были потрачены. Так, вношу поправки в задание. Оторвавшись от бумаг, взглянул на учеников. Ко мне отправлять только с тяжёлыми случаями. Вакцинации, профилактические осмотры, перевязки и взятие анализов к ним точно не относятся. Только рассчитывайте свои силы и помните о технике безопасности. С ревизией стоило разделаться как можно скорее. Проверки начнут именно с маленьких частных клиник. У крупных учет налажен лучше, и их и без того время от времени проверяют. А ко мне могут нагрянуть и раньше положенного срока. Прецеденты имелись. Да и закон подлости никто не отменял. Мэстрис, а... «Вы нам больше ничего не хотите сказать?» Немного обиженно спросила Рузя. «Вам уже второй день цветы доставляют. С помолвкой поздравляют». Я вздохнула. Это объяснение хотелось отстрочить на максимальный срок, но действительно получается как-то некрасиво. «Да», — признала очевидная я. «Может так случится что я выйду замуж за лорда тайны. Если кое-кто не скопытится раньше». «Маэстрес», — засияла девушка, — «Я же говорила, что у вас с ним все получится. Видите, как чувствовала прям? Поздравляю!» Было бы с чем. Но романтическая натура Рози не видела никаких преград для нашего с Ксавьером счастья и искренне верила, что у нас все будет хорошо, долго и счастливо, надеюсь только, что в один день мы не умрем. На этой радостной для помощницы ноте мы и расстались. Я пообещала держать всех в курсе событий и непременно пригласить на свадьбу, после чего с чистой совестью достала свои учетные книги и начала сверку прислушиваясь к тому, что творилось за дверью. Вроде никаких криков и вопли не звучало, время от времени кто-то из парней забегал в кабинет за лекарством и пару раз приносили с собой живность на перевязку. Все же наш холл должным образом для каких-то серьезных манипуляций не подходил. Дважды мне пришлось отрываться от скучного, но важного занятия и по просьбе учеников идти смотреть на мохнатых пациентов, дабы подтвердить их диагноз и назначить лечение. Но в целом ребята неплохо справлялись, Не зря забрала их из дворца. Конечно, затраченную на выкуп контрактов сумму мы вряд ли отобьем, но частично компенсируем. Зато я имею возможность периодически отлучаться, чего раньше себе позволить не могла. Подучу их еще немного и будет на кого клинику оставить. А самой на воды Примерно с такими мыслями я и проводила инвентаризацию лекарственных средств, когда дверь отворилась и в кабинет без стука зашла разодетая дама саламандрой на плече. За ней виновата маячили ученики, видимо, не сумевшие сдержать напор клиентки. Но таня оставила им шанса, нагло захлопнув дверь прямо перед носом Реи. Неужели с ее саламандрой что-то настолько серьезное? К огненным существам я питала слабость с самого детства, поэтому тут же протянула руку. На кончиках пальцев заиграли в сполохе, приманивая красную ящерицу. Та было дернулась ко мне, но властный укрик «стоять» заставил замереть саламандру с занесенной лапой а меня, в свою очередь, обратить внимание на владелец живности. И сказать, чтобы молодая, скорее, моложавая или даже отчаянно молодящаяся женщина с завитыми и уложенными светлыми локонами. Лицо припудрено ровно настолько, чтобы выровнять тон, но не смотреться штукатуркой и не подчеркивать первые наметившиеся морщины. Тонкие стрелки на глазах и перламутровый блеск на губах завершали неброский дневной макияж. Выгодно оттеняющие скулы – неправильные черты лица посетительницы. Только вот какой-то недобрый прищур, с которым, в свою очередь, дамочка разглядывала меня, заставил вспомнить, где стоят успокоительные капли для самых истеричных хозяев. Есть такие, которые едва ли не головой об пол бьются, пока их животные на операционном столе или в отделении интенсивной терапии, до которой они же сами любимцы довели, а также после оплаты счета, которая за операцию или многодневный тщательный ход выставляется. «Возможно, вы сначала обговорите детали с моей помощницей?» Я решила спихнуть потенциально проблемную клиентку на розе, обладающую талантом находить общий язык со всем и каждым. «Не уверена, что дело, ради которого я здесь». На этом посетительница выразительно поморщилась, наглядно показывая свои отношения к этому самому здесь. «Возможно, обсудить с вашей помощницей. И я кого оно никак не касается». «Саламандра Яков? Интересненько. А кого же оно касается?» Решила проявить показное любопытство я. Признаюсь, кое-какое предположение ко мне уже закралось. «Ксавье Родагье, и не говорите, что не имеете представления, о чем речь». К сожалению, представление я имела. Еще какое представление развернулось здесь недавно вечером. Можно было, конечно, сыграть дурочку, но Адамы с Яковым хотелось поскорее отделаться. Яков здесь, безусловно, ни при чём, но вот блондинка, явно крашенная, симпатию меня не вызывала. Я так понимаю, вам есть что мне сказать? Если да, то прошу излагать свои мысли кратко и переходить сразу к делу. У меня инвентаризация стоит, которую к вечеру хочу закончить и подать отчёт в целительскую палату. Блондинка недовольно огляделась и со всей грацией уселась на кресло для посетителей, медленно закинув ногу на ногу. Я вздохнула и села на свое обычное место, заодно положив на колени папку с уже переписанными лекарствами, дабы иметь возможность сличать список с тем, что видела со своей позиции на полках. Итак, я вас слушаю. Я в белом халате с папкой и в кресле Адама, рассевшаяся на противоположном упорно, подкидывала мне ассоциации с приемами у человеческих целителей по психическим болезням. Для пущего сходства решила еще очки нацепить, чтобы точно показать, я вся внимание. «Неужели даже чая не предложите?» — недовольно бросила собеседница. «Нет, чая здесь только для клиентов клиники, вы же, как я понимаю, с частным визитом?» — отбрила я зазнайку. «Вот еще, чай на нее тратить. Так и до моих любимых печенюшек дело дойдет». Гримаса на милом личике смотрелась совсем не мило, но посетительница наконец решила, что пора заканчивать тратить мое время, надеюсь, и заговорила. «Мы с савьером уже почти пять лет вместе. Давно думали о свадьбе, строили планы на будущее, которые оказались перечеркнуты одной...» Женщина стиснула челюсти, показывая, что не желает слух произносить. Кем же перечеркнулись все их радужные планы, заодно с именами будущих детей? «И...» — подняла бровь я, «Пока что из всего сказанного напрашивался только один вывод. Передо мной давняя любовница моего жениха. Оставалось надеяться, что она у него такая одна...» «Я хочу вернуть свое по праву!» — патетично воскликнула дама. «Да возвращайте милостив разрешила я, махнув рукой. «Не возражаю». «А как же...» — ее взгляд сместился на мои пальцы, точнее, на фамильный перстень Дагье. «Тут уж сами договаривайтесь, я, к сожалению, его снять не могу». «А еще расскажите об этом моей матушке, выбравшей наверняка заказавшей тысячу важнейших мелочей для нашей грядущей свадьбы». «Уверена, вы завладели им обманом?» Продолжала ломать комедию красотка. «Конечно, конечно. Обманула лорда тайны, так мечтавшего на вас жениться». На последнем я улыбнулась. «Сколько можно сдерживаться?» «Смешно вам, да?» Дама вскочила, ее грудь весьма откровенным декольте гневно вздымалась, будь на моем месте мужчина точно пооценил. «Не сомневайтесь, я выведу вас на чистую воду. Вы даже не представляете, с кем связались». «Кстати, да, не представляю, поскольку имя вы мне так и не назвали». Полагаю, стоит начать вести учет разгневанных, несостоявшихся невест. «Летиция не ран», — с придыханием представилась визитерша. Наверное, не один год репетировала. А рефлексы, включая условные, как известно, искоренимо Я записала. На всякий случай, вдруг забуду. «Была рада, дверь позади вас. Все, что нужно, и даже больше, я услышала». Эти нераны стояли почти в самом низу списка древних родов. Собственно, особой древности их рода не отличался. Но одно время он отличался богатством, которое позволило купить себе место и особую отметку на гербе. А сейчас же и от богатства остались одни воспоминания. Ксавьер был бы полным идиотом, если бы пошел на подобный брак. «Вы пожалеете?» Кинула мне на прощание новоиспеченная соперница и от души хлопнула дверью. Над косяком появилась трещина, пока маленькая. Но штукатурить, чувствуя, в итоге всю стену придется. И это мы тоже запишем. Чтоб потом не забыть высказать жениху, на что мне пришлось насмотреться и натерпеться из-за его дурацкой инициативы. Итак, описать еще стеллаж с сильнодействующими препаратами, и в этом году палата от меня отстанет. Чтоб прийти в следующем. Эх. Вечером пришел Ксавьер. Разодетый, костюм с иголочки, запонки с черными бриллиантами, с огромным букетом в одной руке и корзиной сладости в другой. Я как раз закончила с инвентаризацией и сбросила халат, оставшись в сером рабочем комбинезоне. «Отлично выглядишь», — улыбнулся жених, протягивая подарки. «Бесполезный веник я поставила в ведро, больше всё равно некуда. А вот корзина мне приглянулась куда больше. Её содержимое было съедобным, а значит, и полезным в хозяйстве». «В следующий раз принесу две корзины», — пообещал он. «Только чтоб еды побольше. Нормальной еды. Мясо, сыр, колбаса», — начала перечислять я. «По сладости». Похоже, савьера ожидал несколько иной реакции. Будто не знает, что у меня вечные проблемы с едой. Сладости — это хорошо, но у меня недавно завелся очень прожорливый жених, которого для скорейшего выздоровления нужно хорошо кормить, — прозрачно намекнула я. Тебе не хватает денег после покупки двух учеников? Вспомнил свою недавнюю обиду жених. Сколько тебе нужно? Судя по серьезному виду, лорд готов был хоть сейчас, если не монетами осыпать так поручение в банк выписать. Нисколько. Боюсь, от моей главной проблемы откупиться не получится. Садись за стол сегодня ужиным тортом и конфетами, раз ты не догадался ничего другого купить. Набор в корзине, честно говоря, поражал, только не знаю, приятно ли. Судя по биркам на шоколаде, данную корзинку мне принесли из королевской кондитерской. И стоит это всё сладкое великолепие столько, сколько я не каждый месяц зарабатываю. Я покосилась на Ксавьера, может, правда, не скромничать и сказать ему, что деньги... «Лучший подарок. а Распорядиться я ими и сама могу. Вон, анестетики в шкафу заканчиваются». «Ах, да, чуть не забыла. Сегодня приходила твоя бывшая. Или не бывшая, не знаю, какие у вас с ней сейчас отношения. требовала вернуть тебя законной владелице». Из-под тяжка я наблюдала за реакцией мужчины. Интересно все-таки, что он решит делать. «Правда». Ксавьер задумчиво покрутил вилку и выдал. «А кто именно?» «Даже так?» Поразилась я. Чувствую, мне стоит ждать наплыва визитёрш с разбитыми сердцами не неоправдавшимися надеждами. Ты не подумай, но на мой перстень претендовали многие. Начал выкручиваться жених. Сколько? Может, оружие какое прикупить? Охрану нанять и еду на яда начать проверять? Наверное, ещё к паре визитов тебе стоит быть готовой. Виноват, — ответил Ксавьер. Да, смотрю, ты время зря терял. «Да там ничего серьёзного. Обычная охотница за богатым мужем. Не думаю, что они все решат к тебе прийти с претензиями». «Конкретно сегодняшнюю охотницу звали Летиция Неран». Что «Ты что-то ей сказала?» «Что пусть забирает тебя на все четыре стороны». «Вот как. Я надеялся, ты с ними разберёшься. Подколол меня лорд». «То есть ты хотел моими руками отделаться от надоевших девиц? Вот и моя очередь возмущаться». «Мне показалось, что ты можешь. Ты такая смелая отважная». Начал подлизываться к Савьер. «Во всяком случае, к моему Пегасу подходила без страха». «Ну, знаешь, одно дело Пегас. Обрушенные женщины пострашнее самки дракона, защищающие детенышей, будут. А если они объединятся?» «Не думаю». С улыбкой успокоил меня жених. И «Я со всеми разберусь, обещаю. Просто руки все никак не дойдут. Сам не ожидал, что новость о нашей помолвке...» Разлетится так быстро, а не успел подготовиться. Ты уж постарайся. Но для начала могу тебя порадовать новостями. Или не порадовать, ты уж сама решай. Продал. И отодвинула в сторону тарелку со сладостями. Вы смогли вывести окаменелости из стазиса? Нет, но мы убедились, что так мог только реликтовый Василиск. Теперь в этом уже нет сомнений. Я не собираюсь никому ничего рассказывать, а мои люди не станут задавать лишних вопросов. «Если решишь оставить Дау здесь с собой, то я готов тебя поддержать. не одному же мне спать в такой большой кровати?» Я кисло улыбнулась. Новости были так себе. Все-таки хотелось надеяться, что Дау самый обычный, просто крупный и умный. Теперь же я знаю, что несу ответственность за опасное существо, считавшееся вымершим много лет назад. И хорошо бы, чтобы эта ответственность осталась исключительно грузом на моей весьма сильной совести, способной вынести не такое а переросла в ответственность перед законом. А вернуть их к жизни удастся? Времени прошло прилично, могли начаться необратимые изменения. Меня заверили, что да, по словам экспертов, имеются задокументированные случаи о людях, пробывших в стадисе Василиска больше года и затем оживших. Как ни в чем не бывало? Не поверила я. Нет, конечно, но сам факт. В целом, судьба бедолаг мало волновала Ксавьера, возможно, от того, что он сам не в лучшем положении. Или просто лорд Тьмы не имел привычки сочувствовать преступникам. А мне, наоборот, захотелось, чтобы люди выжили. Пусть их потом суд отправит на каменоломни, но мы с Дао к этому не будем причастны. Остатки ужина мы убрали в холодильный ларь. Вот завтра Рози с парнями порадуется, а я в который раз убедилась, что не особо люблю сладкое. «Савьер» сейчас пройдем мой кабинет снимем все твои текущие показатели температура пульс давление магический резерв и просто общее состояние надо всерьез взяться сдвое лечения от майка ничего не слышно ровным голосом спросил лорд но его на одежду я все равно почувствовала нет я бросила тоскливый взгляд на каталоги. точнее слышно но пока в плане лекарства ничего нового и данный факт не мог не напрягать вершенно неясно в какую сторону копать, что менять уже в существующем лекарстве. Майк не понимал, дарила его команда тоже, поэтому я решила выиграть время. Надо хотя бы убирать имеющиеся симптомы, попробовать поддерживающую терапию. Раздевайся и она крыла в приемный длинный стол для осмотров чистой простыней. «Полностью». поднял бровь Савь. а По пояс быстро уточнила я. И от моей поспешности с ответом жених хмыкнул, на рубашку снял и отложил в сторону. Как-то по-новому я ощущала себя рядом с полуобнажённым мужчиной, пока слушала его пульс и измеряла давление. Кажется, моё собственное сердцебиение усиливалось, и температура повышалась на пару градусов. Температура щек точно. Я тщетно убеждала себя, что передо мной пациент, но воспринимать в таком ключе к Савьеру категорически не получалось, особенно с учётом того, что стояла я близко. А лорд так и норовил положить свои шаловливые ручонки мне на талию. «Сиди смирно», — не выдержал я. «Не осмотр, а непонятно что». «Мне так приятнее», — уперся жених и придвинул меня еще ближе, воспользовавшись тем, что руки мои были заняты. «Зато мне неудобно». После 30 секунд игры в гляделки, Ксавьер таки убрал руки с моей талии и демонстративно медленно положил их на стол. Но взгляд не отвел продолжив пристально за мной наблюдать. Я же, закусив губу, занялась делом, стараясь абстрагироваться от столь навязчивого внимания, что весьма непросто, когда ты пусть и не сильный, но эмпат. Направленный на себя эмоции ощущает и обычный человек, что уж говорить про того, кто имеет повышенное восприятие. Но показатели, серьезно отличающиеся от нормы, заставили собраться. Пульс у савьера как обычно, скакал, а вслед за ним и давление выросло. Температура чуть повышена, но не некритична, и жить лорду не мешает. Пусть держится. Защитная реакция организма на заразу пусть и вряд ли поможет. Чума боялась холода. Тепло и нипочем. Магический резерв предсказуемо оказался наполовину опустошен. Хотя же заверил, что магию сегодня не использовал. Все силы шли на поддержание организма. Магия утекала из лорда сама. Приступ о головокружении он с неохотой признался, как и в слабости и общем недомогании. Ничего нового, с одной стороны. С другой, резких ухудшений пока нет. Но в целом картина удручает. Ведь передо мной не просто маг, а высокий лорд, имеющий и больше магический резерв, да и физически он должен быть крепче. Кровь высших давала свои преимущества. Говорят, раньше все были как один альбиносами, а всяком случае на картинах наших предков рисуют белесыми. Нам же достались только светлые волосы от белого до пепельно-русого оттенков. И сила. Не могу сказать, что совсем какие-то уникальные способности находились и обычные маги, вполне сравнимые с высокими лордами. Но уверена, будь к Савьер простым человеком, чума прогрессировала бы быстрее. Мы ведь и болезням менее подвержены. Так. Я залезла в шкафчик с лекарствами в очередной раз, напоминая себе, что неплохо было бы его пополнить. Начнем с витаминов и общеукрепляющих средств. Это для сердца, по одной таблетке перед едой. А то обидно будет, если мы найдем лекарство, а сердце в итоге не выдержит работать на износ в таком режиме. И загнётся тогда мой жених ни от чумы а от сердечной недостаточности нет уж как целителя не имею права допустить подобный исход это по пять капель во время еды обычные витамины и для полного комплекта я достал пакетик с травами будешь заваривать вместо чая после еды сейчас запишу чтобы ты не перепутал а то я знаю этих мужчин все наоборот сделают о жених тихо подошел ко мне и заглянул через плечо почерк тебя смотрю как «И у любого целителя». «У меня, хочу заметить, всю учебу лекции брали списывать». «Конечно, только целитель целителей поймет. И аптекарь еще, им вообще надо дешифровщиками идти, раз они читают ваши рецепты». «Так, могу не писать». «Нет, пиши». «Ксавьер снова оказался ко мне неприлично близко». «Мне нравится, что ты обо мне переживаешь и заботишься». «А что с тобой еще остается делать?» Свалился мне, как снег на голову, не отвяжься теперь. «Иди спать». Я закончила и всучила жениху записи, лекарства он уже забрал со стола. «А туда он, наверное, уже отвык спать один?» «Думаешь, лежит и ворочается?» Улыбнулся к Савьер. Я представила картину крутящегося на кровати змея и рассмеялась. «Вот-вот, упадёт ещё с кровати, ушибётся». «А ты не пойдёшь?» «Мне надо доделать инвентаризацию». Мы отчитываемся перед целительской палатой за расход редких опасных и наркотических лекарственных средств и ингредиентов. У меня таких не то чтобы много, но надо заодно понимать, сколько чего закупить. А то полки стоят полупустые, скоро один подкрашенный мел останется. Не задерживайся сильно. Савьер шагнул ко мне, стоящий впритык к столу, и только усмехнулся, заметив, как я вжалась в столешницу. Спокойной ночи. Жених нагнулся и поцеловал меня в лоб приятных снов. «И тебе», машинально ответила я. Лорд ушел, и только после этого я смогла выдохнуть и нормально сосредоточиться. Магия ни в рухе, ни в игуане не прибавилось Знать бы наверняка, что лекарство Вольса поможет от драконьей чумы, я бы, наверное, рискнула. Не сейчас, но если станет совсем плохо. Без магии или с ее жалкими остатками плохо. Но умереть-то всяко хуже. А чем дальше, тем сильнее мне хотелось, чтобы Ксавьер выжил.